Василий Макарович Шукшин, Калина Красная У микрофона Александр Синица История эта началась в исправительно-трудовом лагере Севернее города Н, в местах прекрасных и строгих Был вечер после трудового дня Люди собрались в клубе На сцену вышел широкоплечий мужчина с обветренным лицом и объявил. А сейчас хор бывших рецидивистов споет нам задумчивую песню «Вечерний звон». На сцену из-за кулисы стали выходить участники хора один за одним. Они стали так, что образовали две группы, большую и малую. Харисты все были далеко не певучего облика. В группе Бембом возвестил дальше широкоплечий и показал на большую группу: Участвуют те, у кого завтра оканчивается срок заключения. Это наша традиция, и мы ее храним. Хор запел, то есть завели в малой группе а в большой нагнули головы и в нужный момент ударились чувством. Бом-бом. В группе «Бом-бом» мы видим и нашего героя Егора Прокудина, сорокалетнего стриженного Он старался всерьез, и когда звонили, морщил лоб и качал круглой крестьянской головой, чтобы похоже было, что звук колокола плывет и качается в вечернем луке. Так закончился последний срок Егора Прокудина. Впереди воля. Утром в кабинете у одного из начальников произошел следующий разговор. «Но расскажи, как думаешь жить, Прокудин?» — спросил начальник. Он, видимо, много-много раз спрашивал это. Больно уж слова его вышли какие-то готовые. «Честно», — поторопился с ответом Егор. Тоже надо полагать готовым, потому что ответ выскочил поразительно легко. «Да это-то я понимаю. А как? Как ты это себе представляешь?» «Думаю заняться сельским хозяйством, гражданин начальник». «Товарищ». «А?» – не понял Егор. «Теперь для тебя все товарищи», – напомнил начальник. — А, — с удовольствием вспомнил Прокудин и даже посмеялся своей забывчивости. «Да, — Да-да, много будет товарищей. — А что это тебя в сельское хозяйство-то потянуло? — искренне поинтересовался начальник. — Да я же ведь крестьянин, родом-то. Вообще люблю природу. — Куплю корову. — Корову? — удивился начальник. — Корову? Вот с таким вымем. — Егор показал руками. Корову надо не по вымя выбирать. Если она еще молодая, какой же у нее вот такое вымя? А ты выберешь старую, у нее действительно вот такое вымя. Толку-то что? Корова должна быть стройная. Так это что же тогда, по ногам? Сугодничал Егор вопросом. Что? Выбирать-то по ногам, что ли? Да почему по ногам? По породе. Существуют породы. Такая-то порода, например, холмогорская. Больше начальник не знал. «Обожаю коров!» — еще раз силой сказал Егор. «Приведу ее в стойло, поставлю». Начальник и Егор помолчали, глядя друг на друга. «Корова — это хорошо», — согласился начальник. «Только что ж ты, одной коровой будешь заниматься? У тебя профессия-то есть какая-нибудь?» У меня много профессий. Например, Егор подумал, как если бы выбирал из множества своих профессий наименее, как бы это сказать, меньше всего пригодную для воровских целей. Слесарь. Зазвонил телефон, начальник взял трубку. Да, да. А какой урок-то был? Тема-то какая? Евгений Онегин. Так, а насчет кого они вопрос то стали задавать? — Татьяны? А что им там непонятно в Татьяне? — Что, говорю, им там? Начальник некоторое время слушал тонкий крикливый голос в трубке, укоризненно смотрел при этом на Егора и чуть кивал головой. Мол, все ясно. — Пусть... Слушай сюда. — Пусть они там демагогией не занимаются. Что значит будут дети, не будут дети? Про это, что ли, поэма написано? А то я им приду, объясню. Ты им... «Ладно, сейчас Николаев придет к вам». Начальник положил трубку и взял другую. Пока набирал номер, недовольно проговорил. «Да цен мне!» «Николаев?» «Там у учительницы литературы урок сорвали». «Начали вопросы задавать». «А? Евгений Онегин». «Да не насчет Онегина, а насчет Татьяны». «Будут у нее дети от старика или не будут?» «Иди разберись». «Давай». «Вот доцент, ты понимаешь», — сказал начальник, кладя трубку. Вопросы начали задавать. Егор посмеялся, представив этот урок литературы. «Хотят знать». «У тебя жена-то есть?» — спросил начальник строго. Егор вынул из нагрудного кармана фотографию и подал начальнику. Тот взял, посмотрел. — Это твоя жена? — спросил он, не скрывая удивления. На фотографии была довольно красивая молодая женщина, добрая и ясная. — Будущее, — сказал Егор. Ему не понравилось, что начальник удивился. — Ждет меня, но живую я ее ни разу не видел. — Как это? — Заочница. Егор потянулся, взял фотографию. — Позвольте. — И сам засмотрелся на милое... Русское простое лицо. Байкалова Любовь Федоровна. Какая доверчивость на лице, а? Это удивительно, правда? На кассира похоже. И что она пишет? Пишет, что беду мою всю понимает. но говорит, не понимаю, как ты додумался в тюрьму угодить. Хорошие письма. Покой от них. Муж был пьянчуга, выгнала. оно людей все равно не обозлилась. — А ты понимаешь, на что идешь? — негромко и серьезно спросил начальник. — Понимаю. — Тоже негромко, — сказал Егор и спрятал фотографию. — Во-первых, оденься как следует. Куда ты такой? Ванька, с пресс не заявишься? Начальник недовольно оглядел Егора. — Что это за... Почему так одет-то? Егор был в сапогах, в рубахе-косоворотке, в фуфайке и каком-то форменном картузе. Не то сельский шофер, не то слесарь-сантехник, с легким намеком на участие в художественной самодеятельности. Егор мельком оглядел себя, усмехнулся. Так надо было по роли, а потом уже не успел переодеться. «Артисты!» – только и сказал начальник и засмеялся. Он был не злой человек, и его так и не перестали изумлять люди, изобретательность которых не знает пределов. И вот она, воля. Это значит, захлопнулась за Егором дверь, и он очутился на улице небольшого поселка. Он вздохнул всей грудью весеннего воздуха, зажмурился и покрутил головой. Прошел немного и прислонился к забору. Мимо шла какая-то старушка с сумочкой, остановилась. — Вам плохо? — Мне хорошо, мать, — сказал Егор. «Хорошо, что я весной сел. Надо всегда весной садиться». «Куда садиться?» — не поняла старушка. «В тюрьму». Старушка только теперь сообразила, с кем говорит. Опасливо отстранилась и посеменила дальше. Посмотрела еще на забор, мимо которого шла. Опять оглянулась на Егора. А Егор поднял руку навстречу Волги. Волга остановилась». Егор стал договариваться с шофером. Шофер сперва не соглашался вести. Егор достал из кармана пачку денег, показал. И пошел садиться рядом с шофером. В это время к ним подошла старушка, которая проявила участие к Егору. Не поленилась перейти улицу. — Я прошу извинить меня, — заговорила она, склоняясь к Егору. — А почему именно весной? — Садиться-то. Так весной сядешь, весной выйдешь. Воля и весна. Чего еще человеку надо?» Егор улыбнулся старушке и продекламировал. «Май мой синий, июнь голубой». «Вот как!» — старушка изумилась. Выпрямилась и глядела на Егора, как глядят в городе на коня. «Туда же, по улице идет, где машины». У старушки было румяное морщинистое личико и ясные глаза. Она, сама того не ведая, доставила Егору приятнейшую дорогую минуту. Волга поехала. Старушка некоторое время смотрела вслед ей. «Скажите, поэт нашелся, фет. А Егор весь отдался движению. Кончился поселок, выскочили на простор. «Нет ли у тебя какой музыки?» — спросил Егор. Шофер-молодой парень достал одной рукой из-за спины транзисторный магнитофон. «Включи!» — крайняя клавиша. Егор включил какую-то славную музыку, откинулся головой на сиденье, закрыл глаза. Долго он ждал такого часа, заждался... Шофер. «Рад?» — очнулся Егор. «А, рад!» — он точно на вкус попробовал это словцо. «Видишь ли, малыш, если бы я жил три жизни, я бы одну просидел в тюрьме, другую отдал тебе, а третью прожил бы сам, как хочу. Но так как она у меня всего одна, то сейчас я, конечно, рад. А ты умеешь радоваться?» И от полноты чувства мог иногда взбежать повыше Где обитают слова красивые и пустые «Умеешь, нет?» Шофер пожал плечами, ничего не ответил Э, тухлое твое дело, сынок, не умеешь» «А чего радоваться-то?» Егор вдруг стал серьезным, задумался С ним это бывало Вдруг ни с того ни с сего задумается «А?» — спросил Егор из каких-то своих мыслей. «Чего, говорю, шибко радоваться-то?» Шофер был парень трезвый и занудливый. «Но это я, брат, не знаю, чего радоваться», — заговорил Егор с неохотой, возвращаясь из своего далекого-далека. «Умеешь, радуйся, не умеешь, сиди так. Тут не спрашивают. Стихи, например, любишь?» Парень опять неопределенно пожал плечами.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 Здравствуй ты, моя черная гибель, Я навстречу тебе выхожу. Город, город, ты в схватке жестокой, Окрестил нас, как падали мразь, Стынет поле в тоске, Какой-то тут подзабыл малость, Телеграфными столбами довязь. Тут опять забыл. Дальше. Пусть для сердца тягуча колка, Это песня звериных прав. Так охотники травят волка, Зажимая в тиски облав. Зверь припал, и из пасмурных недр Кто-то спустит сейчас курки. Вдруг прыжок, и двуногого недруга Раздирают на части клыки. О, привет тебе, зверь мой любимый, Ты недаром даешься ножу, Как и ты, я, отовсюду гонимый, Средь железных врагов прохожу. Как и ты, я всегда наготове, И хоть слышу победный рожок, Но отпробую вражеской крови Мой последний смертельный прыжок. И пускай я на рыхлую выбель упаду И зароюсь в снегу, Все же песню отмщения за гибель пропоют мне на том берегу. Егор сам оглушенный силой слов некоторое время сидел, стиснув зубы, глядел вперед. И была в его взгляде сосредоточенном, устремленном вдаль решимость. Точно и сам он бросил прямой вызов кому-то и не страшился ни тогда, ни теперь». «Как стихи?» — спросил Егор. «Хорошие стихи. Хорошие». «Как стакан спирту дернул», — сказал Егор. «А ты не люблю стихи. Молодой еще, надо всем интересоваться. Останови-ка, я своих подружек встретил». Шофер не понял, каких он подружек встретил, но остановился. Егор вышел из машины. Вокруг был сплошной березовый лес». И такой это был чистый белый мир На черной еще земле, такое свечение. Егор прислонился к березке, Огляделся кругом. «Ну ты глянь, что делается!» Сказал он с тихим восторгом. Повернулся к березке, Погладил ее ладонью. «Здорово! Ишь ты какая! Невеста какая! Жениха ждёшь?» Скоро уж, скоро. Егор быстро вернулся к машине. Все теперь было понятно. Нужен выход какой-нибудь. И скорее, немедленно. Жми, малыш, на весь костыль, а то у меня сердце сейчас из груди выпрыгнет. Надо что-то сделать. Ты спиртного с собой не водишь? Откуда? Ну тогда рули. Сколько стоит твой музыкальный ящичек? 200. Беру за 300. Он мне понравился. В голосном городе на окраине Егор велел остановиться, не доезжая того дома, где должны быть свои люди. Щедро расплатился с шофером, взял музыкальный ящичек и дворами сложно пошел на хату. Малина была в сборе. Сидела приятная молодая женщина с гитарой. Сидел около телефона некий здоровый лоб, похожий на бульдога. Упорно смотрел на телефон». Сидели четыре девицы с голыми ногами. Ходил по комнате рослый молодой парень, поглядывал на телефон. Сидел в кресле губашлеп с темными зубами, потягивал из фужера шампанское. Еще человек пять-шесть молодых парней сидели кто где, курили или просто так. Комната была драная, гадкая, Синенькие какие-то обои, захватанные тоже дранью, совсем уж не кстати напоминали цветом своим весеннее небо. И от этого вовсе нехорошо было в этом вонючем сокрытом мирке. Тяжко. Про такие обиталища говорят, обижая зверей. Логово. Все сидели в каком-то странном оцепенении. Время от времени поглядывали на телефон. Напряжение чувствовалось во всем. Только скуластенькая молодая женщина чуть перебирала струны и негромко, красиво пела, хрипловато, но очень душевно. Калина красная, калина безрела, я почти характер вы. «Пошел с другой, а я не спорила!» Во входную дверь негромко постучали условным стуком. Все сидящие дернулись, как от вскрика. «Цыть!» — сказал губошлеп и весело посмотрел на всех. «Нервы!» — еще сказал губошлеп. И взглядом послал одного открыть дверь. Пошел рослый парень. «Цепочка!» — сказал Губашлёп и сунул руку в карман. И ждал. Рослый парень, не скидывая дверной цепочки, приоткрыл дверь и поспешно скинул цепочку. Оглянулся на всех. Дверь закрылась. И вдруг за дверью грянул марш. Егор пинком открыл ее и вошел под марш. На него зашикали и повскакали с места. Егор выключил магнитофон, удивленно огляделся. К нему подходили, здоровались, но старались не шуметь. «Привет, горе!» – такова была кличка Егора. «Горе!» «Здорово!» «Отпыхтел!» Егор подавал руку, но все не мог понять, что здесь такое. Много было знакомых, а были и не просто знакомы. Была тут Люсьен, скуластенькая, был, наконец, губошлеп. Их Егор рад был видеть. Ну что они? А чего вы такие все? Ларек наши берут, пояснил один, здороваясь. Должны звонить. Ждем. Очень обрадовалась Егору скуластенькая женщина. Она повисла у него на шее и всего целовала. Глаза ее чуть влажные Прямо сияли от неподдельной радости Горе ты мое, я тебя сегодня во сне видела Ну-ну, говорил счастливый Егор И что я во сне делал? Обнимал меня крепко-крепко А ты ни с кем меня не спутала? Горе А ну, повернись-ка сынку Сказал губошлеп Экой ты какой стал Егор подошел к губошлепу Они сдержанно обнялись. Губошлёп так и не встал, весело смотрел на Егора. «Я вспоминаю один весенний вечер», — заговорил Губошлёп, — и все стихли. В воздухе было немножко сыро, на вокзале сотни людей, от чемоданов ребит в глазах, все люди взволнованы, все хотят уехать. И среди этих взволнованных, нервных, сидел один. Сидел он на своем деревенском сундуке и думал горькую думу. К нему подошел некий изящный молодой человек и спросил, что пригорюнился добрый молодец. «Да вот горе у меня. Один на земле остался, не знаю, куда деваться». «Тогда молодой человек...» — зазвонил телефон, всех опять как током дернуло. «Да», — вроде как безразлично спросил парень, похожий на бульдога, и долго слушал, и кивал. «Все сидим. Я не отхожу от телефона. Все здесь. Горе пришел. Да, только что». «Ждем, ждем». Похожий на бульдога положил трубку и повернулся ко всем. «Начали». Все пришли в нервное движение. — Шампанзе! — велел Губашлёп. Бутылки с шампанским пошли по рукам. — Что за ларек? спросил Егор Губашлёпа. — Кусков на восемь, — сказал тот. — Твое здоровье. — Выпили. — Люсьен, что-нибудь снять напряжение? — попросил Губашлёп. Он был худой, спокойный и чрезвычайно наглый. Глаза очень наглые. «Я буду петь про любовь», — сказала приятная Люсьен и тряхнула крашенной головой, и смаху положила ладонь на струны, и все стихли. Тары, бары, растабары, чары, чары, очи, ночь, кто не весел, кто в печали, уходите прочь. Во лугах под покровом ночи счастье даром раздают, «Очи, очи, сердце хочет! Помоните, я пойду! Тары-бары, растабары!» Опять зазвонил телефон. Вмиг повисла гробовая тишина. «Да!» — изо всех сил спокойно сказал бульдог в трубку. «Нет, вы ошиблись номером. Ничего, пожалуйста. Бывает, бывает. Бульдог положил трубку. В прачечную звонит, сука. Все пришли в движение». «Шампанзе!» — опять велел губошлеп. «Горе! От кого поклоны принес? «Потом!» — сказал Егор. «Дай я сперва нагляжусь на вас. Вот видишь, тут молодые люди незнакомые. Ну-ка я познакомлюсь». Молодые люди по второму разу с почтением подавали руки. Егор внимательно, с усмешкой, заглядывал им в глаза и кивал головой и говорил «Так-так». — Хочу плясать, — заявила Люсьен и трахнула фужер оппол. Ша, Люсьен, — сказал губошлёп, — не заводись. — Иди ты к дьяволу, — сказала подвыпившая Люсьен. — Горе! Наш коронный номер! И Егор тоже с силой бросил свой фужер. И у него тоже заблестели глаза. — Ну-ка, молодые люди, дайте круг, брысь! — Ша, горе! — повысил голос губошлёп. «Выбрали время!» «Да мы же услышим звонок!» Заговорили со всех сторон Губашлёпу. «Пусть сбацают!» «Чего ты? Пусть выйдут!» Бульдя же сидит на телефоне!» Губашлёп вынул платочек и хоть запоздала, но важно, как Пугачев, махнул им. Две гитары дернули барыню. Пошла люсьен Ах, как она плясала Она умела Не размашисто, нет, а четко Легко, с большим тактом Вроде вколачивала каблучками В гроб свою калеку жизнь А сама, как птица Била крыльями, чтобы отлететь Много она вкладывала в пляску Она даже красивой вдруг сделалась Родной И милый. Егор, когда Люсьен подступала к нему, начинал тоже и работал только ногами. Руки заложены за спину, ничего вроде особенного, не прыгал козлом, а тоже хорошо. Хорошо у них выходило, таилось что-то за этой пляской, не изжитое, не забытая. Вот какой минуты ждала моя многострадальная душа, сказал Егор вполне серьезно. Такой верно ждалась ему желанная воля. «Подожди, Егорушка, я еще не так успокою твою душу!» Откликнулась Люсьен. «Ах, как я ее успокою! И сама успокоюсь!» «Успокой, Люсьен, а то она плачет!» «Успокою! Я прижму ее к сердцу, голубку скажу ей, «Устала, милая, милая, добрая, устала!» «Смотри, не клюнула бы эта голубка!» — встрял в этот деланный разговор губошлёп. «А то клюнет!» — «Нет, она не злая!» — серьезно сказал Егор, не глядя на губошлёпа. И жесткость легла тенью на его доброе лицо. Но плясать они не перестали, они плясали На них хотелось без конца смотреть И молодые люди смотрели С какой-то тревогой смотрели, жадно Как будто заколачивалась в гроб Некая отвратительная часть и их жизни тоже Можно потом выйти на белый свет, а там весна Она устала в клетке, сказала Люсьен нежно — Она плачет, — сказал Егор. — Нужен праздник. — По темечку ее, прутиком, — сказал губошлеп. — Она успокоится. — Какие люди, Егорушка! — воскликнула Люсьен. — Какие злые! — Ну, на злых, Люсьен, мы сами, волки. Но душа-то, душа-то плачет. «Успокоим, Егорушка, успокоим, я же волшебница, я все чары свои пущу в ход». «Из голубей похлебка хорошая», — сказал ехидный губошлеп. «Весь он худой, как нож, собранный, страшный своей молодой ненужностью. Весь он ушел в свои глаза. Глаза горели злобой». Нет, она плачет! остервенело сказал Егор. Плачет, тесно ей там, плачет. Он рванул рубаху и стал против губошлепа. Гитары смолкли и смолк перепляс волшебницы Люсьен. Губашлеп держал уже руку в кармане. Опять ты за старое горе? Спросил он удовлетворенный. Я тебе, наверное, последний раз говорю. Спокойно тоже и устало, сказал Егор, застегивая рубаху. Не тронь меня за болячку. Когда-нибудь ты не успеешь сунуть руку в карман. Я тебе сказал. Я слышал. Эх, огорчилась Люсьен, скука. Опять покойники, кровь. Бр. «Налей-ка мне шампанского, дружок!» Зазвонил телефон. Про него как-то забыли все. Бульдог кинулся к аппарату, схватил трубку. Поднес к уху, и она обожгла его. Он бросил ее на рычажки. Первым вскочил с места губошлеп. Он был стремительный человек, но все же он был спокоен. «Сгорели!» Коротко и ужасно сказал бульдог. «По одному кто куда!» Скомандовал губошлеп. «Веером!» «На две недели все умерли. Время!» Стали исчезать по одному. Исчезать они, как видно, умели. Никто ничего не спрашивал. — Ни одной пары, — еще сказал губошлеп. — Сбор у Иванова не раньше десяти дней. Егор сел к столу, налил фужер шампанского, выпил. — Ты что горе? — спросил губошлеп. — Я... — Егор помедлил в задумчивости. — Я, кажется, действительно займусь сельским хозяйством. Люсьен и Губашлёп стояли над ним недоумений. «Каким сельским хозяйством?» «Уходить надо! Чего ты сел?» стряхнула его Люсьен. Егор очнулся, встал. «Уходить! Опять уходить! Когда же я буду приходить, граждане? А где мой славный ящичек? А, вот он. Обязательно надо уходить. Может...» «Что ты? Через 10 минут здесь будут. Наверное, выследили». Люсьен пошла к выходу. Егор двинулся было за ней, но губошлёп мягко остановил его за плечо и мягко сказал. — Не надо. Поговорим. Мы скоро все увидимся. — А ты с ней пойдешь? прямо спросил Егор. — Нет. твердо и, похоже, честно, — сказал губошлёп. — Иди! — резко крикнул он Люсьен, которая задержалась в дверях. Люсьен недобро глянула на губошлёпа и вышла. «Отдохни где-нибудь», — сказал губошлёп, наливая в два фужера. «Отдохни, дружок, хоть к Ольке королю, хоть к Ваньке Самыкину, у него уголок хороший, а меня прости за сегодняшнее. Но, горе ты моё, горе, ты же мне тоже на болячку жмёшь, только не замечаешь. Давай, со встречи». «И... до свидания пока. Не горюй. Гроши есть?» «Есть. Мне там собрали. А то могу подкинуть». «Давай», — передумал Егор. Губошлёп вытащил из кармана и дал сколько-то Егору пачку. «Где будешь?» «Не знаю. Найду кого-нибудь». «Как же вы так завалились-то?» В это время в комнату скользнул один из молодых, белый от испуга. «Квартал окружили», — сказал он. «А ты что?» «Я не знаю, куда. Я вам сказать». «Сам прет на рога», — засмеялся губошлеп. «Чего ж ты опять сюда-то? Ах, милый ты мой теленочек, мой! За мной, братики!» Они вышли каким-то черным ходом и направились было вдоль стены в сторону улицы но оттуда с той стороны послышались крепкие шаги патруля. Они в другую сторону, но и оттуда раздались тоже шаги. «Так», — сказал Губашлёп, не утрачивая своей загадочной веселости, «что-то палёным пахнет, а, Егор, чуешь?» «Ну-ка сюда!» Егор втолкнул своих спутников в какую-то нишу. Шаги с обеих сторон приближались и в одном месте справа по стене прыгнул лучик сильного карманного фонаря. Губашлеп вынул из кармана ноган. «Брось, дура!» — резко и зло сказал Егор. «Психопат! Может, те не расколются, а ты тут стрельбу откроешь!» «Да знаю я их!» — нервно воскликнул Губошлёп. «Вот сейчас, вот тут он, пожалуй, тратил свое спокойствие. Вот я сейчас рвану, уведу их. У меня справка об освобождении». Заговорил Егор быстро, выискивая глазами, в какую сторону рвануть. «Справка помечена сегодняшним числом. Я прикрытый. Догонят, скажу, испугался. Скажу, бабенку искал. Услышал свистки, испугался, сдуру. Все, не поминайте лихом». И Егор ринулся от них и побежал на прополую. Тотчас со всех сторон раздались свистки и топот ног. Егор бежал с каким-то азартом, молодо, бежал, да еще и приговаривал себе, подпевал. Увидел просвет, кинулся туда, полез через какие-то трубы и победно спел. Оп, тердорпупия, ничего я не видал, ох, никого не знаю. Он уже перебрался через трубы, сзади в темноте совсем близко бежали. Егор юркнул в широкую трубу и замер, над ним загрохотали железные шаги. Егор сидел, скрючившись, и довольно улыбался, и шептал, «Да ничего я не витал, да никого не знаю». Он затеял какую-то опасную игру. Когда гул железный прекратился и можно было пересидеть тут и вовсе, он вдруг опять снялся с места и опять побежал. За ним опять устремились». «Эх, ничего я не видал! Ох, никого не знаю!» «Да никого не знаю!» — подбадривал себя Егор. Маханул через какую-то высокую изгородь, побежал по кустам, похоже, попал в какой-то сад. Близко взлаяла собака, Егор кинулся в бок. Опять изгородь, он перепрыгнул и очутился на кладбище. «Привет!» — сказал Егор и пошел тихо. А шум погони устремился дальше, в сторону. — Ну надо же, сбежал, — изумился Егор. — Всегда бы так, елки зеленые, а то ведь, когда хочешь подорвать, попадаешься, как ребенок. И опять охватила Егора радость воли, радость жизни. — Ох, да ничего же я не видал, да никого не знаю. Еще разок спел Егор и включил свой славный ящичек на малую громкость и пошел читать надписи на надгробьях. Кладбище огибала улица, и свет фар надолго освещал кресты, пока машина огибала угол. И тени от крестов длинные, уродливые, плыли по земле, по холмикам, по оградкам. Жутковатая, в общем-то, картина. А тут еще музычка Егорова. Вовсе как-то нелепо. Егор выключил музыку. «Спи спокойно до светлого утра». Успевал прочитывать Егор. «Купец первой гильдии Неверов. А ты-то как здесь?» — удивился Егор. 1890 а, -а, а ты уже давно. Ну-ну, купец первой гильдии». «Едут с товарами в пути из Касимова», — запел было негромко Егор, но спохватился. «Дорогому незабвенному мужу от неутешной вдовы». Прочитал он дальше. Присел на скамеечку, посидел некоторое время, встал. «Ну ладно, ребята, вы лежите, а я пойду. Ничего не сделаешь. Пойду себе, как честный фраер. Где-то же надо, в конце концов, приткнуть голову. Надо же? Надо!» И все же спел еще разок. «Да ничего же я не видал, да никого ж не знаю!» И стал он искать, куда бы приткнуться. У двери деревянного домика на самой окраине из синей ему сурово сказали. «Иди отсюда, а то я тебе выйду, покажу горе. Горе покажу и страдания». Егор помолчал немного. «Ну, выйди». «И выйду». «Выйдешь. Ты мне скажи, Нинка здесь или нет?» По-доброму спросил Егор мужика за дверью. «Только правду». «А то ведь я узнаю и строго накажу, если обманешь». Мужик тоже помолчал и тоже сменил тон. Сказал дерзко, но хоть не так зло. «Никакой здесь Нинки нет, тебе говорят. Неужели непонятно? Шляется тут по ночам-то. Поджечь, что ли, вас?» вслух подумал Егор и брякнул спичками в кармане. «А?» За дверью долго молчали. «Попробуй», — сказал наконец голос. «Ну, уже вовсе не грозно. Попробуй, подожди Нет, Нинки, я тебе серьезно говорю. Уехала она. Куда? На север куда-то. А чего ты лаяться кинулся? Неужели трудно было сразу объяснить? А потому что меня зло берет на вас. Из-за таких вот и уехала. С таким живот Ну, считай, что она в надежных руках. Не пропадет. Будь здоров». В телефонной будке Егор тоже рассердился. «Почему нельзя-то? Почем?» — орал он в трубку. Ему что-то долго объясняли. «Заразы вы все!» — с дрожью в голосе сказал Егор. «Я из вас букет сделаю, суки. Головками вниз посажу в клумбу. Ну, твари!» Егор бросил трубку и задумался. «Люба!» — произнес он с дурашливой нежностью. «Все!» «Еду к Любе». И он зло саданул дверью будки и пошагал к вокзалу и говорил дорогой. «Ах ты, лапушка, ты моя, Любушка-голубушка, а ладушек ты мой сибирский, я хоть отъемся около тебя, хоть волосы отрастут. Дорогуша ты моя сдобная, Егор все набирал и набирал какого-то остервенения». «Съем я тебя, поеду!» — закричал он в тишину, в ночь. И даже не оглянулся посмотреть, не потревожил ли кого своим криком. Шаги его громко отдавались в пустой улице. Подморозило на ночь, асфальт звенел. «Задушу в объятиях, разорву и схаваю, и запью самогонкой все!»